Незнакомец ответил, что если бы даже никогда не видел ее, то все-таки нашел бы, потому что знал, что дочь Гусейн-Паши Фатьма – самая красивая из женщин на земле. И вот он встретил ее. Турецкий язык незнакомого человека, его лесть и письмо от отца подействовали на Фатьму. Она спросила его имя, он назвал себя Тимбеком. При этом имени, явившееся было в Фатьме, доверие исчезло. Но Тимбек словно предугадал это и стал оправдываться перед ней – Уверял, что сам он ни в чем не виноват, что действовал лишь как слуга своего господина по его приказаниям, не исполнить который не имел права, и сам боялся гнева Гусейна. Он говорил, что если и сделал зло ей и ее матери, то это было невольное зло, не зависевшее от него. Теперь же он является только посланником, и Фатьма, разумеется, может действовать по своей воле. Если она хочет утешить старика отца в несчастье, то пусть едет к нему». А если ее жизнь среди неверных дороже, то пусть остается. Фатьма была тогда уже христианкой, и ей странно было слушать такие слова от человека, который сам был когда-то христианином, и она долго не решалась. Тимбек сказал ей, что нужно держать в тайне место пребывания отца, что он скрывается под чужим именем, и что если это узнают, то его выдадут султану для казни. Поэтому необходимо было, чтобы они отправились тайно, и никто из русских не подозревал этого». Потом, повидавшись и переговорив с отцом, Фатьма сможет вернуться и выхлопотать для него, если он пожелает убежище в России. Наконец, Тимбек добился того, что убедил Фатьму, и она решилась ехать спасти отца. Однако она не сомневалась, что Лысков пустится по их следу. Так и случилось. Он настиг их в придорожном трактире. Тут Фатьма хотела призвать его, рассказать ему все. Но Тимбек снова начал уговаривать ее держать все в тайне, если она не хочет рисковать головой отца. При этом он поклялся ей, что ее отец близко, что завтра на заре она увидит его и тогда может говорить с Лысковым. Фатьма взяла свой молитвенник, подчеркнула в нем слова, которые впоследствии нашел Чагин, и поручила трактирщику передать молитвенник Лыскову. Рано на заре они поднялись. Тимбек все время торопил. Они выехали из трактира и направились по дороге к крупной рысью. Через некоторое время они подъехали к стенам каменного замка. Чагину был знаком этот замок. Они вошли в него не через ворота, но через маленькую дверь в стене. Встретил их сам господин замка, так Фатьма называла барона Кнафтбурга, и передал Тимбеку мешок с деньгами. На вопрос Фатьмы об отце Тимбек только рассмеялся. Тогда Фатьма поняла, что она продана в рабство, по ее понятиям это выходило так. И действительно с ней стали обращаться, как с рабыней. Ни слезы ее, ни крики не трогали никого, и никто не являлся ей на помощь, Никто не видел ее, и она не видела никого. Поместили ее в отдаленной глухой части замка, и к ней приходила только старая прислужница, немка. Правда, тюрьма ее была обставлена очень хорошо, и кормили ее прекрасно. Иногда к ней являлся барон, пытался вступить с ней в беседу, но Фатьма чувствовала отвращение к нему, делала вид, что не понимает его слов. Тогда было поручено старой немке выучить Фатиму по-немецки. Однако уроки оказались затруднительны – Фатма нарочно представлялась глупее, чем была. Впоследствии барон стал все реже и реже являться к ней, и, наконец, наступила та страшная ночь, конец которой был известен Чагину лучше, чем Фатьме.